«Так-так-так! Похоже, нам попался неограниченный шведский стол!» В моем голосе прорывается смешок. Донни косится на меня с недоумением, перерастающим в испуг. «Ты вообще нормальный? Или читать не умеешь? Тут какой то мать твою, логово! Сюда даже жуки не суются!» Он орет и машет рукой по сторонам. А там есть на что посмотреть. В нескольких местах на газоне валяются искореженные тушки вриллов, покрытые черными пятнами. Как-то мы их в процессе езды не заметили. Ну, не до того было. «Донни, закрой хлебальник», — дружелюбно советую я. Он осекается и поджимает губы. «Не надо звать сюда гостей раньше времени», — поясняю я. А теперь начнем с самых животрепещущих вопросов. «Почему фламинго?» «Что?» «Я просто жду». «А, -а откуда ты знаешь?» Он щурится. Если молчать, человек постарается заполнить тишину так или иначе. Работает безотказно. «Ну, это...» «Я вчера оттягивался с корешами, а у него, в смысле Рича, перед домом вся трава в этих сраных фламинго. Розовых таких, пластиковых. Его жена их обожает. Обожала!» — поправляется он. Я делаю приглашающий жест рукой, мол, продолжай. «Короче, сидим мы, выпиваем». Рич достал немного мета, которые на резервации варят. Культурно, мать его, отдыхаем. А тут эти твари полезли, похожие на страусов из ада, с длинными такими лапами. Разодрали вначале Эйса, потом жену Рича. Я схватил бейсбольную биту и отоварил одну, вторую. Убил штуки три, а четвертая меня повалила на траву И уже почти в глотку впилась Да я подцепил фламинго, что под рукой валялся И вогнал прутьями прямо в пузо твари Она верещит, а я только сильнее жму Короче, добил ее, а там новый текст Выберите, мол, кличку Я смотрю на фламинго этого сраного, всего в крови. На корешей моих, что вокруг валяются мертвые. И под метом выглядит это все довольно забавно. В общем, ржу и плачу одновременно. А текст все не унимается, кличку требует. Ну, я и отвечаю, фламинго, мол, только отъесь. Эта пламенная и очень красноречивая тирада заканчивается, забирая остатки сил у Донни. Он плюхается, где стоял, и опускает лицо в ладони. Я достаю сигарету и с наслаждением закуриваю. Дым, чей аромат усилен в десятки раз, плавает вокруг меня, перебивая малиново-клоповый смрад от въевшейся в одежду слизи. Вот и ответ на вопрос, как он получил класс-боец. Выходит, если ты валишь первых врагов из огнестрела, сопряжение предлагает стрелка, а если в ближнем бою – бойца. Логично? Логично. А что все эти классы фактически дают? Мне вот способность отвалили вместе с обучением, а покойному Клетусу и мистеру Фламингу? Понятно. Наконец, отвечаю я, сейчас мы сделаем с тобой так, Донни. И идем подальше от входа в укромное место и чутка отдыхаем. Я готовлюсь. А потом заходим в это самое логово и валим там все живое. А неживому делаем контрольный для острастки. Как тебе план? Напарник поднимает раскрасневшееся лицо с местами прораженной кожей и смотрит на меня тупым взглядом. Сидение в коконе не пошло ему на пользу. Бедняги, конечно, далеко до тех освежеванных туш, что даже кричать не могли, но все равно хочется отправить его к врачу. «А смысл?» — в конце концов выдает он. «Ты текст не читал? Это сраное логово на пятерых рассчитано. Нам конец. Нас здесь сожрут». «Друг мой Донни, ты просто не знаком с беспощадным русским фольклором. Я, как тот колобок, от псов и птиц ушел, от жуков ушел и, будь уверен, от погони, засевшей в этом славном заведении, тоже уйду». «Какой нахер бок! Он наш рот приоткрывает. «Разумный голем из теста. Сечешь?» «Что?» «Не бери в голову, я стряхиваю пепел. Ты, главное, не мешайся и спину мне прикрывай, а я нас отсюда выведу живыми. А теперь руки в ноги и двинули. Не хочу сидеть на открытом месте, а то официанты заявятся». «Какие официанты?» Окончательно теряет связь с реальностью любитель фламинго. Со шведского стола, конечно. Хотя, стой, там же их нет как раз. Черт, такую метафору мне загубили. Ну, теперь им точно хана. Ты ненормальный егерь, или как там тебя? А ты повторяешься, друг мой, Донни. Я затаптываю ногой тлеющий окурок и иду налево. Что такое дом престарелых рядом с Уайтклэй? Во-первых, это ложь с порога, потому что назван он «Золотые сосны», а никаких сосен тут нет и отродясь не было. Во-вторых, это, мягко говоря, не элитное заведение, не пять звезд. Я бы сказал, ровно наоборот – Абсолютный минимум качества, который можно предоставить клиенту и не улететь за решетку за жестокое обращение со стариками. Такой уж контингент жителей, непритязательный и совсем не зажиточный. В-третьих, это одноэтажное здание, обшитое унылым коричневым сайдингом. Ассоциации по цвету наклевываются вполне очевидные. Три постройки соединены друг с другом с торцов крытыми коридорами. Есть и четвертое здание, стоящее на особицу. Такое же низкое и дерьмовое. Именно к нему я и приближаюсь, а за мной ковыляет Дональд, повесив голову на грудь. Замерев у двери, я щелкаю перед лицом моего спутника пальцами, и тот вздрагивает. «Донни, — любезно говорю я, — «Загляни к себе в наполовину растворенные джинсы и найди там яйца. Они тебе сейчас понадобятся. Мы заходим внутрь, и ты, напоминаю, прикрываешь мне спину». «Ладно», — нехотя отвечает мистер Фламинго. «Ты же завалил пташек в ближнем бою!» «Ты чертов берсерк и машина смерти! Давай, Донни, зарычи и покажи мне свой боевой оскал!» «Что?» Он щурится и смотрит на меня, как на долбанутого. Хотя я уже привык к этому за время нашего знакомства. «Донни, ты потерял свой слуховой аппарат в последней заварушке?» «Боевой оскал!» ра безжизненно выдает тот. «Херня! Неубедительно! Покажи мне свой настоящий боевой оскал!» Он корчит дикую гримасу, аж глаза лезут из орбит. «Уже лучше, но надо еще доработать!» Я толкаю дверь, и та противно скрипит. «Могло быть иначе!» Внутри темно, но это легко исправить с помощью фонаря. Спасибо запасам говнюка. Один я беру в свободную руку, второй протягиваю Донни. Широкое кольцо света пляшет по стеллажам, заставленным коробками с памперсами для стариков, пеленками, стиральными порошками, консервами и растворимыми концентратами. Глаза не регистрируют угрозу. Похоже, это самый обычный склад-подсобка. Я вижу столик, где гоняли чаи работники заведения. На нем до сих пор стоит недопитая чашка с кофе и валяется эротический журнал. Что так? Местные милфы не заводили? С левой стороны на боку лежит тележка на колесах, в которую собирали грязное белье. Она рассыпала свое содержимое одним большим трепичным холмом. Мой нос среди ароматов химии, грязи и засохшего кофе улавливает еще один запах. Прямо от этого самого холма. Поэтому, поймав взгляд Донни, я прикладываю палец к губам. Тот понятливо кивает и наводит дробовик на белье. Я слегка отодвигаю ствол в сторону, не надо целиться мне в спину, и плавно приближаюсь. Горка начинает шебуршать. Кольт в моей руке смотрит прямо на источник шума, а фонарь, прижатый снизу, заливает его нестерпимым светом. Подходить еще ближе не хочется. Знаю я эти фишки. О, что это за инопланетное яйцо? Надо бы засунуть в него свою харю, а то издалека плохо видно. А теперь монстр сношает меня в рот. Вот это да! Кто бы мог подобное предугадать? Вместо этого я беру с полки железную банку с растворимым кофе и не сильно швыряю прямо в горку тряпья. Готовлюсь к тому, что та зарычит и попробует отожрать мне лицо или начнет рыдать от счастья и благодарить за спасение. Однако та издает скулеж и рождает черную четвероногую фигуру. Наружу выпутывается и сразу пытается удрать пес. Донни во второй раз за сегодня удивляет меня. Ему хватает самообладания, чтобы инстинктивно не разрядить оружие в движущуюся цель. Вместо этого он облегченно выдыхает. «Фух, грёбаная собака!» А та жмется к дальней стене и нервно опускает хвост к земле. Боится, бедняга. Я присаживаюсь на колено и достаю из кольца протеиновый батончик. Их говнюк прикупил целый блок. «М-м-м, клюквенный. Стоит упаковки зашелестеть и аромату наполнить комнату, как пес заинтересованно смотрит на меня и делает робкий шаг. Я снова приглашаю еще шуршу, и тот уже смелее приближается. Черный лабрадор в чем-то типа упряжи или сбруи. Питок ремней, покрытых светоотражающими надписями, облегают его грудь и спину. Металлический ошейник. Коричневые хитрые глаза попеременно смотрят то на угощение, то на меня. «Давай, лопай», — говорю я, и первый контакт можно считать успешным. Пес выхватывает батончик, жадно уминает его, а после начинает облизывать упаковку, землю и мои руки. Уже через секунду подставляет живот, плюхнувшись на спину и раскинув в стороны лапы. Заодно не остается вопросов, кабелета или сука. Я с улыбкой глажу его и просматриваю те самые надписи на ремнях. Животное эмоциональной поддержки. Не помешал бы же тон адресник Там обычно пишут клички, но его нет. Оценка срабатывает почти автоматически. Ракета, ракета. Класс кинетик. Редкость серебро. Ранг 0. РБМ 19,6 единиц. Статус хочет ласки. Собака с классом. Очень интересно. Ракета, хмыкаю я, а лабрадор при звуках своего имени издает негромкий радостный гавк. «И ты прям занятой пес?» «Официально трудоустроен, можно сказать!» Радовал стариков. «Ракета согласен. Всем видом выражает, что да, трудился от зари до зари. где это видано столько вкуснях жрать каждый день!» «Спасибо!» — внезапно произносит Донни. «За то, что жизнь спас! А то сгнил бы я нахер в том коконе!» И из города я бы без тебя ноги не унес. Обернувшись, я замечаю стеснение в его поведении, абсолютно нехарактерное для взрослого мужика. Где ты так стрелять-то научился? продолжает он. Десяток жучар замочил к хренам за несколько секунд. Ты этот, мать его, билли Кит переродившийся? Нет, Уитни Хьюстон. По мне разве не видно?» «А?» Игнорирую и продолжаю. «У тебя ответственная миссия, Донни. Я ща буду аркану распределять, а пока меня будет колбасить, смотри, чтоб никакая тварь к моим самым сокровенным частям тела не подлезла. Тебя это тоже касается, ракета!» Лабрадор гавкает и машет хвостом. «Что будешь делать?» Снова не вдупляет напарник. Его обычное, в общем-то, состояние. Ты в свой статус заходил? Иконка снизу в виде человека. Нет еще, как-то не до того было. Вначале страусов мочил, потом в город побежал, а там эти жуки всех режут или пеленают. Ну и меня за компанию. Он вздыхает. Ни одному даже настучать не успел. «О, сколько нам открытий чудных!» Протягиваю я, присаживаясь у стены. «Как освобожусь, расскажу тебе, как начать карабкаться с дна пищевой цепочки». Охота на врилов оказалась удивительно продуктивной. Я собрал едва ли половину трофеев, но уже накопил 23 314 единиц арканы. После непродолжительных подсчетов получается, что всего за 10 598 единиц я могу развить все параметры до ступени Е. А это, кроме очевидного усиления тела, позволит активировать следующую ступень мастерства стрелка и, как я надеюсь, даст доступ к новому оружию. Ну и, мало ли, халявную способность за прорыв предела. Часы показывают 14.36. Сопряжение со всем его дерьмом ворвалось в нашу жизнь около полуночи, а может и ровно в полночь. За 14 часов многие выжившие могли не то, что аркану не накопить в достаточных количествах, а даже не разобраться, как здесь и что делать. Я готов рискнуть и повышать параметры прямо сейчас, потому что иначе мы не зачистим логово вдвоем. Есть у меня такое железное предчувствие, и в этом Дон не прав. Нужно стать сильнее прямо сейчас, чтобы повысить наши шансы. В первую очередь я берусь за стойкость. Защита никогда не помешает, тем более за неимением нормальной брони. На первой звезде в кожу впиваются иголки. Неприятно, но терпимо. На второй ее будто теркой скоблят, на третьей прилично так режут серейторным лезвием. Я рычу и мечусь по полу, а дони с ракетой обеспокоенно следят за мной. На четвертой я перекусываю вложенную мне в рот дощечку, потому что кто-то невидимый пытается содрать с меня кожу, как чулок. На пятой я рот от боли в полотенце, потеряв всякую ориентацию в пространстве, потому что тело абсолютно уверенно, что его окунули в кислоту. Когда пытка прекращается, спутник смотрит на меня с охреневшей миной на лице. Рядом с ним стоит открытая банка консервов. Времени даром не терял. «Если это твой путь с дна пищевой цепочки, егерь, то что то мне как-то не хочется его проходить», — выдыхает он. Ракета куда менее красноречив. Он подскакивает ко мне и начинает вылизывать лицо. «Отбиваюсь как могу, после чего жадно пью воду из своих запасов» и предлагаю ее Донни. «Как ты на это делаешь? Из воздуха вещи достаешь!» «Это меня древние русские старцы магии научили!» Предельно серьезно отвечаю я. «Слышал про Распутина?» Еще от него идет. ахеть У Фламинго квадратные глаза. Чужие с хищниками не пытались нас сожрать? Неа, тихо! Я беру новый нож из кольца и аккуратно прижимаю к коже. Острие пробивает ее, но требуется приложить усилие. То есть за день оно меня по касательной может пронести. Прокачка интеллекта идет в чем-то даже легче. Просто постепенно усиливающаяся мигрень. На пятой звезде, конечно, кажется, что череп сейчас взорвется, но по сравнению с кожей это правда фигня. Как и в случае со стойкостью, никаких бонусов. Похоже, кто-то успел их забрать, да и результат прокачки мгновенно не ощущается. Я перехожу к выносливости, и здесь хочется смеяться от радости, потому что на меня всего лишь наваливается усталость.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 Получена способность второе дыхание. Требует выносливость Е. Резонанс Е. Активная. Расходует 500 единиц арканы. Ступень Е. Позволяет полностью восстановить физические и ментальные силы, как если бы вы насладились полноценным отдыхом. Это что? «Что к хренам такое?» — выдыхает Донни, вылупившись на металлический предмет. Я не отвечаю, потому что прислушиваюсь к собственным ощущениям и через миг получаю подтверждение. Перед глазами бежит новый алый текст. Ну а я радостно скалюсь.